Луис, то есть не луис а этот американец на что-то рассчитывает Инес понимала что он не ошибся все в институте боятся потерять свою ценную работу которую так сложно получить так что будут помалкивать что касается ее самой что за преступление она совершает просто уезжает на пару часов из своего институтского кабинета Инес ехала быстро тереза ее ждала Она подготовила чемодан с вещами для Бена и темные очки. Девушка не знала, что будет делать, когда найдет, когда они найдут Бена. Прямо перед тем, как приехала инес позвонил альфреда Он узнал от институтского водителя, что Бена отвезли в страшное место. Альфредо велел Терезе приехать к нему в дом неподалеку от института в деревне. Они вместе придумают, как спасти Бена. По горам ехали молча. Тереза рассматривала профиль Инесс, повернутый к ней, холодный, строгий, неприязненный и виноватый. Она боялась ловушки. инес собирается похитить и ее? Не дать ей помочь Бену? Вдруг Тереза даже сама не предполагала, что скажет это вслух. Она задала Инесс именно этот вопрос. А Инесса расплакалась и ответила, что она, Тереза, несправедлива и жестока. инес ведь не похищала Бена, не так ли? Когда они доехали, куда велел Альфреда, инес остановила машину и услышала, что Тереза сказала, когда выходила. передаем что они поступили неправильно. Это неправильно. Полиция может их наказать. передаем им». инес не собиралась ничего передавать, она лишь надеялась, что ее отсутствие не заметят. Тереза остановилась в пыльной колее на краю дороги, под палящими лучами солнца, и увидела, как из маленького домика вышел Альфредо. Они улыбались друг другу из другого измерения, далекого от тревоги Забена. Альфредо обнял Терезу и привел в свою комнату. Было уже около трех часов дня. Альфреда знал, где Бен, и рассказал об этом Терезе. Сказал, что надо ехать туда, как только хорошенько стемнеет. Ночью около клеток никого не бывает. Но в этот раз кто-то мог остаться из-за Бена. Его накачали наркотиками, как сказал другой водитель. Он слышал в машине разговор Луиса и американца. Луис был в нерешительности относительно того, что происходит. Его зацепило слово «паспорт». Стивен же не был намерен выпускать Бена. — Он слегка сумасшедший, этот тип, — сказал Антонио, друг альфреда как собака с костью. Схватил ее и выпускать не собирается. Антонио знал клетки лучше, чем Альфредо. Он сказал, что понадобится пара хороших кусачек. Первым делом надо будет отрезать провод от сигнализации, который идет от основного корпуса, где всю ночь сидит охранник. А что альфреда собирается делать потом? альфреда рассказал. Тогда Антонио предложил использовать и его в их плане похищения, поскольку он наверняка потеряет работу, которую недавно получил. Эреза и Альфредо как раз обсуждали план. Они верили, что если сразу увести Бена из Рио, погони не будет.